«Девятое!» «Ишь, раскудахтался!» — сказал громовой голос. «Который? Этот что, квохчет, что ли?» «Нет!» — ответил другой голос. «Рядом!» Над стеной мира возникло два огромных лица. Это были боги. «Ну и дрянь!» — сокрушенно заметила первое лицо. «Чего с ними делать, непонятно!» Они же полудохлые все. Над миром пронеслась огромная рука в белом, заляпанном кровью и прилипшим пухом рукаве, и тронула кормушку-поилку. «Семен, мать твою! Ты куда смотришь? У них же кормушка сломана!» «Цева была», — ответил бас. «Я в начале месяца все проверял. Ну что, будем забивать?» «Нет, не будем. Давай, включай конвейер, подгоняй другой контейнер, а здесь, чтобы завтра кормушку починил. Как они не передохли только!» «Ладно». «А насчет этого, у которого шесть пальцев, тебе обе лапки рубить?» «Давай обе». «Я одну себе хотел». Затворник повернулся к внимательно слушающему, но почти ничего не понимающему шестипалому, «Слушай», — прошептал он, — «кажется, они хотят». Но в этот момент огромная белая рука снова метнулась по небу и сгребла Шестипалова. Шестипалый не разобрал, что хотел сказать затворник. Ладонь обхватила его, оторвала от земли, потом перед ним мелькнула огромная грудь, торчащей из кармана авторучкой, ворот рубахи и, наконец, пара большущих выпуклых глаз, которые уставились на него в упор. и крылья крылья-то! Как у орла!» — сказал небывалых размеров рот, за которым желтели бугристые зубы. Шестипалый давно привык находиться в руках у богов, но сейчас от ладоней, которые его держали, исходила какая-то странная пугающая вибрация — Из разговора он понял только, что речь идет не то о его руках, не то о ногах. А потом откуда-то снизу долетел сумасшедший крик затворника. «Шестипалый, беги, клюй его прямо в морду!» Первый раз за все время их знакомства в голосе затворника звучало отчаяние. И Шестипалый испугался. До такой степени испугался, что все его действия приобрели сомнамбулическую безошибочность. Он изо всех сил клюнул вылупленный на него глаз и сразу стал с невероятной скоростью бить по потной морде бога руками с обеих сторон. Раздался рев такой силы, что шестипалый воспринял его не как звук, а как давление на всю поверхность своего тела, Ладони Бога разжались, а в следующий момент Шестипалый заметил, что находится под потолком и, ни на что не опираясь, висит в воздухе. Сначала он не понял, в чем дело, а потом увидел, что по инерции продолжает махать руками, и именно они удерживают его в пустоте. Отсюда было видно, что представляет собой цех номер один — Это был огороженный с двух сторон участок конвейера, возле которого стоял длинный в красных и коричневых пятнах деревянный стол, усыпанный пухом и перьями, и лежали стопки прозрачных пакетов. Мир, где остался затворник, выглядел просто большим восьмиугольным контейнером, заполненным множеством неподвижных крохотных тел. Шестипалый не видел затворника, Но был уверен, что тут видит его. Эй! Закричал он, кругами летая под самым потолком. Затворник, давай сюда! Маши руками как можно быстрей! Внизу в контейнере что-то замелькало и, быстро вырастая в размерах, стало приближаться, и вот затворник оказался рядом. Он сделал несколько кругов вслед за шестипалом, а потом закричал: «Садимся вон туда!» Когда шестипалый подлетел к квадратному пятну мутного белесого света, пересеченному узким крестом, затворник уже сидел на подоконнике. «Стена!» — сказал он, когда шестипалый приземлился рядом. «Светящаяся стена!» Затворник был внешне спокоен, Но Шестипалы отлично знал его и видел, что тот немного не в себе от происходящего. С Шестипалом произошло то же самое, и вдруг его осенило. «Слушай», — закричал он, — «да ведь это и есть полет! Мы летали!» Затворник кивнул головой. «И я уже понял», — сказал он, — «истина настолько проста, что за нее даже обидно. Между тем...» Беспорядочное мелькание фигур внизу несколько успокоилось, и стало видно, что двое в белых халатах удерживают третьего, зажимающего лицо рукой. «Сука! Он мне глаз выбил! Сука!» орал тот третий. «Что такое сука?» — спросил Шестипалый. «Это способ обращения к одной из стихий», — ответил затворник. «Собственного смысла это слово не имеет». «А к какой стихии он обращается?» — спросил Шестипалый. «Сейчас увидим», — сказал затворник. Пока затворник произносил эти слова, бог вырвался из удерживавших его рук, кинулся к стене, сорвал красный баллон огнетушителя и метнул его в сидящих на подоконнике. Он это сделал так быстро, что никто не сумел ему помешать, а затворник с Шестипалом еле успели взлететь в разные стороны. Раздался звон и грохот. Огнетушитель, пробив окно, исчез, и в помещении ворвалась волна свежего воздуха. Только после этого стало понятно, как там воняло. Сделалось неправдоподобно светло. «Летим!» — заорал затворник, потеряв вдруг всю свою невозмутимость. «Живо! Вперед!» И, отлетев подальше от окна, он разогнался, сложил крылья и исчез в луче желтого горячего света, бившего из дыры в крашенном стекле, откуда дул ветер и доносились новые незнакомые звуки. Шестипалый, разгоняясь, пронесся по кругу. Последний раз внизу мелькнули в восьмиугольный контейнер, залитый кровью стол и размахивающий руками боги. Сложив крылья, он со свистом пронесся сквозь дыру. Сначала он на секунду ослеп, так ярок был свет. Потом его глаза привыкли, и он увидел впереди вверху круг желто-белого огня такой яркости, что смотреть на него даже краем глаза было невозможно. Еще выше виднелась темная точка, это был затворник». Он разворачивался, чтобы Шестипалый мог его догнать, и скоро они уже летели рядом. Шестипалый оглянулся. Далеко внизу осталось огромное и уродливое серое здание, на котором было всего несколько закрашенных масляной краской окон. Одно из них было разбито. Все вокруг было таких чистых и ярких цветов, что Шестипалый, чтобы не сойти с ума, стал смотреть вверх. Лететь было удивительно легко. Сил на это уходило не больше, чем на ходьбу. Они поднимались выше и выше, и скоро все внизу стало просто разноцветными квадратиками и пятнами. Шестипалый повернул голову к затворнику. «Куда?» — прокричал он. «На юг!» — коротко ответил затворник. «А что это?» — спросил Шестипалый. «Не знаю!» — ответил затворник. «Но это вон там!» И он махнул крылом в сторону огромного сверкающего круга, только по цвету напоминавшего то, что они когда-то называли светилами.